Глава 10 Было уже около 12 часов ночи, когда Эндрю вернулся в Брингуэр. Но, несмотря на такой поздний час, его ожидал там Джо Морган, расхаживавший короткими шагами между запертой амбулаторией и домом. При виде Эндрю широкое лицо бурильщика выразило облегчение. «Ох, доктор, как хорошо, что вы вернулись! Я тут хожу взад-вперед уже целый час!» «Моя хозяйка нуждается в вашей помощи, и раньше времени к тому же!» Эндрю, сразу оторванный от размышлений о своих личных делах, попросил Моргана подождать. Он сходил наверх за сумкой, потом они вместе отправились на Блайна Плейс. Ночь была прохладной и загадочно спокойной. Всегда такой впечатлительной, Эндрю теперь ощущал лишь какое-то тупое безучастие ко всему вокруг». Он не предчувствовал, что это ночное посещение будет необычно, более того, что оно будет иметь решающее значение для его будущего в Бленнеле. Оба шагали молча, пока не дошли до дома номер двенадцать. Здесь Джо круто остановился. — Я не войду, — сказал он, и в голосе его чувствовалось большое душевное напряжение. — Но я уверен, доктор, что вы нам поможете. А внутри узкая лестница вела в тесную спаленку, чистенькую, но бедно меблированную освещенную только керосиновой лампой. Здесь мать, миссис Морган, высокая седая старуха лет 70, и пожилая толстая повитуха, ожидали у постели роженицы, следя за выражением лица Эндрю, ходившего по комнате. «Можно вам предложить чашку чая, доктор?» — быстро спросила старая мать через несколько минут — Эндрю слегка усмехнулся. Он понял. Старая женщина, умудренная опытом, боялась, как бы он не ушел, обещав вернуться попозже, когда начнутся роды. — Не беспокойтесь, матушка, я не сбегу. Сойдя вниз на кухню, он выпил чашку чая, поданную ею. Он был очень утомлен, но понимал, что даже если и уйдёт домой, то не урвет и часа на сон. К тому же он видел, что этот случай потребует всего его внимания. Какое-то странное душевное оцепенение владело им, и он решил остаться здесь, пока все не закончится. Час спустя он поднялся наверх, взглянуть на роженницу, вернулся в кухню и сел у огня. В квартире стояла тишина. Слышно было только, как сыпалось сквозь решетку залада, медленно тикали стенные часы. Впрочем, раздавались и другие звуки — стук башмаков Моргана, ходившего по улице перед домом. Против Эндрю сидела в черном платье старая мать. Она была совершенно неподвижна, и глаза ее, удивительно живые и умные, не отрываясь, смотрели в лицо Эндрю, словно изучая его. Тяжелые, путанные мысли бродили в голове Эндрю. Сцена на Кардивском вокзале все еще стояла перед ним и болезненно волновала. Он думал о Браму или обожавшем женщину, которая гнусно обманывала его, об Эдварде Пейджи, связанном навсегда со строптивой Блодуин, о Денни, который вел печальную жизнь врозь с женой. Рассудок твердил ему, что все это крайне неудачные браки. Но в нынешнем состоянии души этот вывод заставлял его хмуриться. Он хотел представлять себе брак идиллии. Да, иначе он и не мог себе его представить, когда перед ним витал образ Кристин. Ее глаза, сиявшие перед ним, не допускали никакой другой мысли. И борьба между холодными сомнениями ума и переполнявшей сердце любовью Вызывало в нем гнев и растерянность. Уткнув подбородок в грудь, вытянув ноги, он задумчиво смотрел в огонь. Так он сидел долго, и мысли его были настолько заняты крестин, что он вздрогнул, когда сидевшая напротив женщина заговорила с ним. Ее занимали вопросы совсем иного свойства. Сюзан наказывала, чтобы ей не давали хлороформа, если это может повредить ребенку. Она страх, как хочет этого ребенка, доктор. Старые глаза вдруг потеплели, и она добавила тише. Да и все мы так же хотим его. Эндрю с трудом стряхнул с себя рассеянность. Наркоз не принесет никакого вреда, — сказал он ласково. Оба будут живы и здоровы. С верхней площадки раздался голос повитухи, звавший его. Эндрю посмотрел на часы. Они показывали половину четвертого. Он встал и пошел в спальню. Пора было приступать к делу. Прошел час. Борьба была длительной и жестокой. Наконец, когда первые лучи зари скользнули в комнату из-за неровного края шторы, Родился ребенок бездыханным. Дрожь ужаса пронизала Эндрю, когда он посмотрел на неподвижные тельце. После всего того, что он обещал родным, его лицо, разгреченное от усилий, вдруг похолодело. Он стоял в нерешительности, колеблясь между желанием попробовать оживить новорожденного и необходимостью заняться матерью, которая и сама была в опасном состоянии. Дилемма была так трудна, что он не мог по совести решить ее. Инстинктивно, жестом слепого, передал он ребенка повитухе и занялся сьюзен которая лежала на боку без сознания, почти без пульса, еще не придя в себя после эфира. Эндрю делал отчаянные усилия, бешено торопился спасти ее. В одно мгновение он разбил стеклянную ампулу и впрыснул ей под кожу питуитрин. Затем отбросил шприц и начал приводить в чувство лежавшую неподвижно женщину. Несколько минут прошло в лихорадочных усилиях, и сердце ее забилось сильнее. Эндрю видел, что теперь можно отойти от нее, не опасаясь за ее жизнь — он резко обернулся. он был без пиджака, волосы прилипли к мокрому лбу. где ребенок Повитуха испуганным жестом указала под кровать, куда положила ребенка. В одно мгновение эндрю опустился на колени, пошарив среди промокших газет под кроватью он вытащил оттуда ребенка. Это был мальчик прекрасно сложенный. Вялое, но теплое тельце его было белое и мягко, как сало. Перерезанный в попыхах пупочный канатик висел, как сломанный стебель. Кожа была прелестного оттенка, гладкая и нежная. Головка болталась на тонкой шее, руки и ноги казались совсем бескостными. Не вставая с колен, Эндрю смотрел на ребенка, свирепо хмурясь. Мертвенная белизна могла означать только одно — Здесь на лицо асфиксия Полида. И сверхъестественно, напрягая память, Эндрю стал лихорадочно припоминать случай, который ему пришлось наблюдать когда-то в Самритянской больнице и те средства, которые тогда были применены. В одну секунду он вскочил на ноги. Принесите горячей воды холодной, и холодные два таза, бросил он по витухе. Живей, живей! «Ну, доктор!» — пролепетала она, запинаясь, устремив глаза на мертвенно-белое тельце. «Скорее!» — заорал он. Схватив одеяло, он положил на него ребенка и начал специальным способом делать ему искусственное дыхание. Принесли тазы, кувшин, большой жестяной чайник. С бешеной быстротой Эндрю налил в один таз холодной воды, в другом смешал холодную с горячей до такой температуры, какую едва могла выдержать его рука. Затем, подобно какому-нибудь сумасшедшему фокуснику, принялся жонглировать ребенком между обоими тазами, окуная его то в ледяную воду, то в горячую, от которой поднимался пар. Так прошло пятнадцать минут. Пот стекал Эндрю в глаза, мешая ему видеть... Один рукав промок и повис, с него текла вода. Дыхание с шумом влетало из его груди, а в вялом тельце ребенка по-прежнему не замечалось и следа жизни. Эндрю душила отчаяние поражение, ярость безнадежности. Он чувствовал, что повитуха точно в столбнике наблюдает за ним, а там, в глубине, прижавшись к стене, где она оставалась все время, Держась рукой за горло, не издавая ни единого звука, и только вперев в него горящие глаза, стояла старая мать Сьюзен. Он вспомнил, что она жаждала внука так же горячо, как дочь ее жаждала этого ребенка. И все пропало, все напрасно. Ничто не поможет. На полу был невероятный беспорядок. Наступив на полотенце, Эндрю чуть не уронил ребенка, который скользил у него в руках, словно какая-то белая мокрая рыба. Господь с вами, доктор! Простонала повитуха. Ведь он родился мертвый. Эндрю не слушал, не замечал ее. Убитый, теряя надежду после напрасной получасовой возни, он сделал еще одну последнюю попытку начал растирать ребенка жестким полотенцем, то сдавливая маленькую грудку обеими руками, то отпуская ее, стараясь вызвать дыхание в вялом тельце. И вдруг... О чудо! Крохотная грудь под его руками судорожно коротко дрогнула, поднялась. Потом опять, в третий раз, у Эндрю закружилась голова. Это биение жизни, внезапно возникшее под его пальцами после стольких тщетных усилий, было так чудесно, что от волнения ему чуть не стало дурно. Лихорадочно он удвоил усилия. Ребенок задышал все глубже и глубже. Пузырек пены выступил из одной крохотной ноздри, красивый радужный пузырек. Тело не казалось больше бескосным, головка не валилась назад. Бледная кожа медленно разовела. «И вот, о радость!» — раздался крик ребёнка. «Отец небесный!» — истерически прорыдала повитуха. «Он... он ожил!» Эндрю отдал ей ребенка. Он был ошеломлен, сразу почувствовал слабость. Вокруг него в комнате царил ужасающий беспорядок. Одеяло, полотенца, тазы, испачканные инструменты, шприц, воткнувшийся острием в линолеум, опрокинутый кувшин, чайник, лежавший на боку в луже воды. На неприбранной постели мать все еще спокойно спала после наркоза. Старуха все так же стояла у стены, но руки ее были сложены, губы беззвучно шевелились. Она молилась. Эндрю машинально отжал промокший рукав, надел пиджак. — Я зайду за своей сумкой попозже, — сказал он повитухи, и сошел вниз через кухню в посудную. Во рту у него пересохло, он жадно напился, взял свою шляпу и пальто. Выйдя из дома, он наткнулся на Джо, стоявшего на мостовой с напряженно-выжидательным видом. «Все в порядке, Джо», — сказал он охрипшим голосом. «Оба живы». Было около пяти часов утра и совсем светло. На улицах попадались уже шахтеры. Это шла домой первая смена. Измученный, едва передвигая ноги, Эндрю шел рядом с ними. И его шаги звучали в такт их шагам под утренним небом. Забыв обо всей своей прежней работе в Бленнелле, Не видя ничего вокруг, он твердил себе, «Господи, наконец-то, наконец-то я сделал что-то настоящее!»